такой народ есть торжественно объявляет сабуров это мы японцы у нас нет и никогда не было антисемитизма а кроме того мы умеем быть благодарными это качество считается у нас главной человеческой добродетелю мы помним как в трудную для нас годину во время войны с россией еврейские магнаты америки выделили нам кредит на двести миллионов долларов помогли с оружием и снабжением Великий император Мейджи наградил большого друга Японии, мистера Якова Шифа, орденом священного сокровища и орденом восходящего солнца второго класса. Никогда еще иностранец не удостаивался такой чести. Мы уважаем евреев за стойкость, упорство, целеустремленность. Это те самые качества, которые свойственны и нам, японцам. Тут Давид слегка расправляет плечи, кидает на меня взгляд искоса. как мол смотрюсь я стойким упорным и целеустремленным я хмурюсь призываю его быть посерьенее неужели непонятно до какой степени все это важно сабуров продолжает чуть охрибшим от волнения голосом на кого еще надеяться евреем когда у них начнутся проблемы в европе американцы пустят к себе лишь горстку самых богатых англичане не позволят евреям переселиться в палестину это поссорит британскую империю с арабами быть может вы надеетесь на советский союз давид решительно помотал головой и правильно делаете по нашим сведениям в советской верхушке идет упорная борьба кавказской группировке с еврейской и последняя проигрывает нам стало известно что сталин задумал переправить значительную часть еврейской популяции подальше из центра на дальний восток где будет учреждена специальная автономия с центром в биробиджане Но если уж отправляться на Дальний Восток, то лучше не на ту, а на эту сторону. Мы, японцы, только что создали новую страну Маньчжоу-го. Она богата ресурсами, землями, мало заселена. Возможности для инвестиций и развития безграничны. Мое правительство даст евреям гарантии и привилегии. Только представьте себе, какие перспективы откроются для ваших предпринимателей, если они создадут в этом регионе свою базу. Речь ведь идет не только о Маньчжурии. С этого плацдарма мы станем управлять Китаем, а впоследствии всей Восточной Азией. Без еврейского капитала такую махину нам не поднять. А вы без нашего покровительства обречены на тяжкие потери и жертвы. Твердость самурайского меча мы соединим с мягким путем еврейского экономического завоевания. «Все куплю», сказала Злата, «все возьму», сказал Булат. вместе мы купим все что не сможем взять и возьмем все что нельзя купить поговорите с отцом господин канигисер подготовьте его я вылечу в шанхай для встречи в любое удобное ему время точнее мы с вами полетим вместе я предлагаю вам долгосрочный союз на первом этапе без содействия вашего отца мы конечно не обойдемся но он стар а мы с вами молоды Зашний мир будет принадлежать не его поколению а нашему концовка речи особенно эффектна она производит на меня сильное впечатление взволноваванно смотрю я на давида что он скажет но он молчит что вы об этом думаете спрашивает сабуров после паузы или вам нужно время для размышлений а так вы и закончили давид манит кельнера нет спасибо времени для размышлений мне не нужно «Чушь это все, господин Оуэ! Выкиньте из головы!» И подошедшему официанту с лучезарной улыбкой. Как всегда, белой мартини с содовой, ломтик лимона и четыре кусочка льда. У Собурова дергается угол рта. Один раз я уже видела эту мимическую гримасу. Мое сердце съеживается от страха. Это было весной. Я засиделась в редакции, сдавая номер. Мы с Собуровым договорились вместе поужинать, но ему пришлось долго ждать. Когда мы наконец вышли на улицу, там уже почти не осталось прохожих. Он сказал, что знает одну славную лапшевню, которая открыта до познам, но это далековато на самой набережной. С новогогородной улице, где находилась редакция, мы прошли до полицейской. За универмам маруши свернули в переулок, где горели неоновые огни кабаков и красные фонари азиатских питейных заведений. Из одного, покачиваясь, вышли два здорово набравшихся японских хунтер- офицера. первый уставился на меня снизу вверх щелкнул языком и что-то сказал второй зашелся сиплым хохотом курильщика перешедшим в кашель вероятно шутка касалась моих статей и была похабная я догадалась об этом по реакции сабурова он произнес какую то короткую свистящую фразу военные презрительно оглядели штатского пижа в шляпе сиплый плюнул ему под ноги густой желтой слюной и замахнулся у соборова коротко и бешено прыгнул край рта я даже толком не разглядела что именно он сделал просто два раза дернулся будто в судороги и оба пенчуги повалились один ничком другой навзничь идем отсюда вскрикнула я минуту он наклонился над бесчувственными телами порылся в карманах вынул удостоверение личности мне очень жаль сандра но я не смогу вас сопровождать мрачно сказал сабуров не глядя на меня я должен сдать этих негодяев патрулю они позорят императорскую армию приношу свои извинения мне очень стыдно вспомнив этот инцидент я жду что оскорбленной небрежностью давида сабуров сейчас на него накинется я даже приподнимаюсь на стуле готовая броситься на защиту но сабуров сама сдержанность чушь так чушь говорит он ровным голосом До свидания, мне пора идти. стает, клонится только мне, поворачивается, уходит.